Глава пятая «Сегодня начнет Мерецков», – подумал Сталин. «У этого упрямца должно получиться, резвости б ему добавить». Упустил немцев из Тихвина, не успел зажать их в кольцо. Он стоял у плотно зашторенного окна кабинета в Кремле, в котором теперь бывал все чаще. Почти всю осень с небольшим перерывом и половину зимы Сталин провел подземелье станции метро «Кировская», где было оборудовано стационарное помещение для ставки Верховного Главнокомандования. Там он работал и спал, туда вызывал командующих фронтами. Сейчас, когда линия фронта отодвинулась от Москвы, решил перейти в кремлевский кабинет. Товарищи, которые отвечали за его безопасность, пытались возражать, напоминая о злополучной бомбе, она угодила в здание Центрального комитета партии на Старой площади. Но Сталину убедить не удалось и вождь все чаще бывал у себя в Кремле в привычной обстановке, которую не любил менять. Верхний свет в кабинете был погашен. Горела лишь небольшая лампа на приземистом столе, где лежали подробные фронтовые карты с нанесенной на сегодняшний день обстановкой. Сталин внимательно и сосредоточенно рассматривал их, когда оставался в одиночестве. Сталин продолжал думать о Мирецкове и завтрашнем наступлении, которое начнет Волховский фронт, Ему вдруг вспомнился взволнованный голос Жданова, который по телефону днем докладывал о тяжелейшем положении Ленинграда. «Потерпите», – сказал Жданову Сталин. «Мы здесь понимаем, как трудно ленинградцам». «Но теперь осталось недолго». «Вы меня понимаете, товарищ Жданов?» «Понимаю, товарищ Сталин», – ответил Жданов, и слышно было, как он вздохнул. Сталин вспомнил об этом и поморщился. Тогда, днем, он отнес эмоциональную несдержанность секретаря ЦК за счет естественного беспокойства о судьбе города. Теперь, когда минуло время, Сталину показалось, что в Ждановском вздохе был некий осуждающий оттенок. Дескать, мы-то, конечно, потерпим, а вот как получилось, что вообще докатились до такого положения? «Вздыхает», – раздраженно подумал Сталин, – «слишком стали чувствительны все, а на чувствах далеко не уедешь» и тем более не выиграешь войну. Сталин не захотел даже самому себе признаться в том, что понял, кому адресован упрек в виде вздоха. Разрешил он себе это понять, не сдобровать бы тогда Андрею Александровичу. Но Сталин верил в преданности Жданова, насколько он вообще мог кому-либо, включая самого себя, верить. А таких, как Жданов, у Сталина осталось немного. Теперь он берег их скорее инстинктивно, подсознательно, боясь остаться в полном одиночестве. Обладая рядом сильных качеств, именно сильных положительными качествами в общечеловеческом смысле Сталин не обладал, он был незаурядным человеком, поставившим перед собой задачу навсегда и бесповоротно освободиться от любых эмоциональных слабостей. При его железной воле способности заставить людей безропотно подчиняться, огромной работоспособности, феноменальной памяти и поистину одиссеевской хитроумности жестокую натуру Сталина отличал трагический недостаток. Сталин не умел и зачастую не хотел учиться на собственных ошибках. Разумеется, он был способен любой ценой исправить запутанное положение, умел найти выход из тупиковых ситуаций, которые нередко возникали из-за его же собственных просчетов, но всегда поворачивал дело так, чтобы виноватыми оказывались другие. Орел непогрешимости, который окружал личность вождя с начала 30-х годов, не позволял широким массам советских людей ни на йоту усомниться в том, что во всех перекосах, возникающих в процессе строительства социализма, виноват не Сталин и его окружение, а классовые враги, завербованные буржуазными секретными службами. Ошибочный, как показала грядущая тезис Сталина о неизбежности обострения классовой борьбы по мере дальнейшего продвижения государства к социализму, стал определяющим политическим фактором списывающим многочисленные нарушения законности и правопорядка в стране. Эти нарушения объективно ослабляли государственную мощь и порождали тенденцию недоверия к людям, а недоверие, когда отсутствие веры необосновано – вещь опасная. Воскресный день июня прошлого года Сталин не любил вспоминать, и при всем при том он до последней минуты, не верившим многочисленным сообщениям разведчиков о надвигавшейся войне, не считал себя виноватым в происшедшем, «Нужна ли была советскому народу, делу строительства социализма, война с Гитлером?» – спрашивал он себя и отвечал. «Нет, не нужна. Все ли сделал я, чтобы предотвратить ее?» «Разумеется, все. Ну а в том, что мы оказались недостаточно подготовленными к войне и немцы застали нас врасплох, виноваты военные. Некоторые из них, вроде Павлова, растерялись, потеряли управление войсками, допустили панику, пропустили немцев к Москве» пришлось взять руководство войной в собственные руки. И что же? Остановили мы все-таки немцев, потом и погнали их обратно. Фактор внезапности. Да, он позволил противнику застать нас врасплох, усмехнулся Сталин. Но теперь-то этот фактор сработал против них? Вождь был прав. Для германской армии контрнаступление Красной армии под Москвой было неожиданным. И это, безусловно, помогло нашим войскам одержать значительную и материальную, и психологическую победу. А тогда, в 1941 году, что это было? Преступная близорукость на государственном уровне, неоправданная самонадеянность, стремление выдать желаемое за действительное, странная страусовая политика. Предвоенные недели полны парадоксальных фактов. 5 мая 1941 года. Сталин выступает перед выпускниками военных академий и произносит трезвые и, самое главное, своевременные слова о том, что не может сказать, о том, что не может сказать грянет война завтра или послезавтра, но что столкновение с Германией неизбежно – это точно. Сталин призывает командиров быстрее вернуться в части и готовиться к войне, а 14 июня появляется известное сообщение ТАСС, которое дезориентировало военачальников и притупило бдительность войск. Сталин протянул руку и медленно отвел в сторону край тяжелой портьеры. За окном была глубокая ночь. Да и ему пора уже спать. Но сон не приходил. Сегодня вождя, несмотря на тревожный звонок Жданова из Ленинграда, не оставляло приподнятое настроение. Сталин смотрел в ночь. «Теперь я воюю сам», – подумал он. «Мирный человек, никогда не стремившийся к военной карьере, вынужден взять в руки меч». Пожалуй, сейчас Сталин был искренен самим собой. Да, он не был военным человеком. Во времена Гражданской войны часто выезжал на фронт по заданию Центрального комитета партии большевиков, но его роль при этом была скорее политической. Правда, надо отдать ему должное. Сталин, став генеральным секретарем, лично вникал в вопросы создания новых видов оружия, порой нисходя до мелочной опеки. «Москва в безопасности», – думал он, – «это для нас главное». 20-я армия генерала Власова перешла в наступление в районе Волоколамска и прорвала немецкую оборону на реке Лама. Наш прорыв у Ржева неуклонно расширяется. Противник в мешке у Сухиничей. Еще немного, и группа армий «Центр» перестанет существовать. На юге в целях освобождения Харькова, Полтавы и Днепропетровска маршал Тимошенко готовит ряд охватывающих ударов с юго-востока против 17-й армии. В районе Изюма а со стороны белгорода он ударит по шестой армии сталин не догадывался, а если б ему и сообщили то не поверил бы что немцы уже оправились от той растерянности в которую их повергло наступление русских в начале декабря сорок первого года да сила удара и размах зимнего контрнаступления красной армии были таковы что центральная часть германского фронта была поставлена на грань катастрофы выдохшиеся на подступах к Москве, измотанные усиливающимся сопротивлением советских солдат армии группы «Центр», оказались неподготовленными к неожиданному повороту военных событий. Перед солдатами фельдмаршала фон Бока, а затем фон Клюге, который сменил заболевшего командующего, зловеще замаячила судьба Великой армии Наполеона. Высшее командование вермахта высказалось за немедленный отвод войск и сокращение линии фронта. В отчаянном положении Гитлер предпринял решительные меры. Он отверг любые помыслы об отступлении, выдвинул два категорических требования – ни шагу назад и удерживать фронт любой ценой. Для подавления паники и ликвидации пораженных настроений в войсках по его приказу было сформировано более ста штрафных рот из провинившихся солдат. Из офицеров, подавшихся панике, отступивших под натиском Красной Армии, немцы создали 10 штрафных батальонов. Все штрафники были отправлены на опасные участки фронта, чтобы кровью искупить вину перед Рейхом. Позади неустойчивых подразделений были поставлены заградительные отряды. Они получили суровый приказ беспощадно расстреливать тех, кто пытается самовольно оставить позиции или захочет сдаться в плен русским. Спустя несколько месяцев трудное лето 1942 года Сталин творчески использует опыт врага, о чем недвусмысленно заявит, в знаменитом приказе номер 227 от 28 июля. Но главный просчет Сталина заключался в том, что вождь недооценил силу сопротивления войск противника и переоценил собственные возможности. Его план уничтожения всех трех армейских группировок врага единым и общим ударом был смел и решителен, если бы опирался на реальные возможности, которыми располагало в начале 1942 -го года Советское государство. Однако последнего-то как раз и не доставало. Эвакуированные на восток заводы только развертывали производство, значительные нехватки ощущались по всем видам вооружения, в то время как резервы Третьего Рейха далеко не истощились. Гитлер, организовав стойкое сопротивление собственных войск, одновременно готовился к летнему наступлению, выдвигал на Восточный фронт новые силы. О них разобьются и попытки Жукова прорваться к Смоленску и намерения Тимошенко освободить Харьков. Окажется неудачной и крымская операция. Севастополь придется сдать. Все это произойдет позднее, а тогда, в начале 1942 года, Верховного главнокомандующего, находившегося под сильным эмоциональным влиянием от разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, не покидала надежда на успешное наступление на всех направлениях. Отвергнув план стратегической обороны, предложенный начальником генерального штаба Красной армии Шапошниковым, Сталин выдвинул идею общего наступления всеми фронтами от Ладоги до Черного моря. «Завтра начнет мерецков», – снова подумал Сталин, вглядываясь в ночь, будто пытаясь пронизать взглядом пространство и увидеть скованный льдом волхов и позиции, на которых находятся красноармейцы, готовые к неудержимому броску через эту небольшую, но такую значительную в истории русского государства реку. Сталин пытался вернуться в своих раздумьях к личности генерала Мерецкого, к которому относился своеобразно, только нечто, засевшее в подсознании и двинувшееся оттуда, мешало ему. Вождь напряг память, пытаясь вспомнить о неприятном, сделал усилие и вспомнил. Четыре дня назад ему пришлось подписать уязвлявшее его самолюбие письмо к Черчиллю. Сталин помнил эти строки наизусть мне кажется, что Англия могла бы без риска для себя высадить 25-30 дивизий в Архангельске или перевести их через Иран в южные районы СССР. Для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР, по примеру того, как это имело место в прошлом году во Франции, это была бы большая помощь. Как он мог опуститься до того, чтобы, смирив гордость, звать английскую армию в Россию? И ведь знал, был уверен, что Черчилль не даст ему ни одного солдата, а просил. Именно это уязвляло Сталина, и даже себе не захотел бы он признаться, что просьба, обращенная к Черчиллю, проистекала из чувства смятения, которое охватило его, когда пали Смоленск, Киев, немцы захватили Шлиссельбург, перерезав коммуникации Ленинграда. Ему было стыдно от мысли, что Сталин, известный миру железной волей и несокрушимой уравновешенностью, Вдруг на мгновение проявил такую понятную в тех условиях человеческую слабость. Нет, понятную и человеческую – это для других. В обиходе Сталина нет таких категорий. Он сделал над собой усилие и усмехнулся. Победители не судят, подумал Сталин, привычно возвращая себя в состояние уверенности и волевой собранности. Он уже считал, что это был всего лишь дипломатический маневр, а вовсе не такая не свойственная ему, Сталину, растерянная просьба о немедленной помощи скоро господа союзники мы станем получать ваши поздравления мы с Лего вернулись к волховскому фронту к генералу мереецкоу сталин как бы спохватился он резко задернул штору и повернулся к столу помедлил размышляя потом пересек кабинет мягкой вкрадчивой походкой опытный и старый но сохранивший силу тигр позвонил помощнику когда в дверях возник поскребышев Он увидел вождя в обычной позе с трубкой в руке. «Вызовите Мехлиса!» – распорядился Сталин.